Глава пятая Как я вообще выжила после всего этого, не спрашивайте. Но с утра у меня была одна единственная цель — привести себя в порядок. Ну, хотя бы на вид, ну, хотя бы снаружи, ну, хотя бы притвориться, что я не та самая женщина, которую вчера выболокли из трюма с лицом вареного осетра и шизофазии в глазах. С чего начинается день приличной дамы XVIII века? Нет, не с кофе и мысли о смысле жизни. С корсета. Корсет. Это чудовищная конструкция из адских ремней и кружев, чье существование может объяснить только мужчина с садистскими наклонностями и страстью к пыточным устройствам. Я тянула шнуровку, как моряк-канат во время шторма. Корсет шипел. Натягивался, сопротивлялся, будто знал, что я не его хозяйка. Он душил, сжимал, придавал талии осиную хрупкость и мозгу нехватку кислорода. Я не одевалась, я воевала, причем без союзников. Юбки. Господи Божий, пресвятая петля на парусах! Юбки были отдельной сущностью, тяжелые, капризные, многослойные, как лук, только без слез, потому что плакать было уже поздно. Они отказывались подниматься, путались, топтались на месте и, кажется, шептали «Ну-ну, выкуси, цивилизация XXI века!» «Нижняя сорочка! Ах, это дива моды! Она сидела, как будто пыталась совершить самоубийство через меня!» Падала, путалась, задиралась в самых неподходящих местах и намекала, что в этом мире я давно уже не в своей тарелке, скорее в чужом фарфоре с золотым ободком. И все это на фоне качки. Палуба ходила под ногами, как пьяный джентльмен на балу. Мой таз стремился в одну сторону, плечи в другую, и только остальная я пыталась держать центр тяжести и не повторить путь Титаника. А теперь внимание! Душа тут нет. Ни ванны, ни крана, ни даже проклятого тазика с лейкой. Умывание представляло собой танец с кувшином, тазиком, полотенцем и всей линейкой русской лексики от «мать моя женщина» до «да чтоб ты лопнул, проклятый подол». Я полоснулась как могла, то есть локально, и в процессе чуть не утопила свои же волосы а они, надо сказать, были длинные, тяжелые и явно несговорчивые. Я не расчесывала их, я уговаривала с материнской нежностью и угрозами. Наконец я все еще живая, вся в мыле, воде и истерике, выпрямилась перед зеркалом и увидела боевую графиню в смятении. Шея красная, щеки румяные, глаза яркие, платья на мне. Побежденная, безусловно. Я стояла посреди каюты, тяжело дышала и сказала вслух медленно с выражением "Все, «Я капитулирую. Мода XVIII века победила. Можно мне теперь просто халат, тапочки и плач в углу?» И в этот момент из-за шкафа, как по заказу, выглянула морда Оскара. Он кивнул с сочувствием. И я поняла «Да, я точно на этом корабле не одна такая». Когда я увидела эту бочку, первая мысль была Вы шутите, да? Вторая — они не шутят. А третья, самая искренняя, где тут инструкции по эксплуатации этой посудины, и в кого я могу кинуть мылом, если утону? На вид это было величественное нечто, с виду напоминающее то ли катку для солений, то ли тот самый чан, в котором в сказках варят ведьм и забывают приправить. Дубовая, лосница от старости, подогрета до состояния... Можно не умереть, но и не расслабиться, и стояла она на палубе с видом, будто собиралась участвовать в параде по случаю моего морального падения. «Ваша баня, госпожа», — сказал Юнга с таким видом, словно вручал мне бриллиантовую корону. Я глянула на него, потом на бочку, потом на небо, в котором явно не хватало молнии, чтобы подтвердить драматизм момента. «Конечно», — выдохнула я, — «только полотенцем не подайте, и, если не трудно, новый образ жизни». Осмотревшись на случай, если где-то затаились свидетели этого фарса, я сбросила платье, стиснула зубы, как перед холодной клизмой, и полезла в бочку, грациозно, как гусеница на льду, с чувством, что сейчас случится или омовение, или открытие Второго мирового океана. Вода обняла меня неожиданно приятно, горячо, с паром и ароматом трав, которых я не знала, но которым доверилась как врачу-анестезиологу перед операцией. Я села по плечи, выдохнула, и впервые за все это сумасшествие с попаданками, трюмами, адмиралами и обезьянками мне захотелось не думать. Просто не думать. Но стоило мне прикрыть глаза, как на затылке зашевелилась инстинкт, тот самый, что у хирургов, матерей и женщин, бывших в браке. Я приоткрыла один глаз, потом второй, потом резко повернула голову и да. Конечно, я не одна. Нет, формально-то одна, но ощущения были, будто на меня уставился целый балкон театра с биноклями, комментариями и фужером шампанского в каждой руке. Где-то скрипнула Мачта подозрительно скрипнула. Я прижала к груди колени, ощутив себя русалкой на сковородке. «Так», — прошептала я, — «если где-то сейчас есть зрители, пусть знают. В следующую бочку я полезу уже с топором». И да, это угроза. Вода лениво пульсировала, пар обволакивал, но я все еще ощущала этот взгляд. Или два, или десять. Я глубже нырнула в воду, прижав к себе полотенце, как щит. Умыться, сказала я себе, просто умыться, все равно, что на палубе. Но ну, подумаешь, восемнадцатый век, подумаешь, дыра между мирами, подумаешь, бочка. Я выдохнула, схватила мыло и попыталась сосредоточиться. Тело, каким бы чужим оно ни было, все еще мое, а значит, моя забота, моя крепость. И если надо, я отмою не только грязь, но и прошлое. И если кто-то сейчас подглядывает, пусть завидуют потому что я еще никогда в жизни так отчаянно не стремилась стать собой, хоть в бочке, хоть под звездами, хоть с публикой.